И с казармы прибыл полицейский и сообщил, что еду не несут, потому что ждут, когда кончится дождь. Затем сказал элькальду, в казарме его ждёт женщина, задержанная без пропуска. Это была Кассандра. Она спала в небольшой комнатушке, освещаемой лишь слабой балконной лампочкой, в раскладном кресле, укрытая клиентным плащом. Олькальц схватил её двумя пальцами за нос. Женщина жалобно застонала и отчаянно дёрнувшись открыла глаза. "Ох, мне приснилось что-то", сказала она. Олькальц зажёг в комнате свет. Прикрыв глаза руками, женщина изогнулась, словно ей причиняли боль, и когда его взгляд скользнул по её серебристым ногтям и бритным подмышкам, у олькальда ёкнуло сердце. "Но «Ну и нахал же ты, сказала она. Я здесь с 11. Я думал, что ты придёшь прямо ко мне домой и попытался оправдаться Алькальт. У меня не было пропуска. Две ночи тому назад волосы у неё были медного цвета, а сейчас серебристо-серые. Я об этом и не подумал", улыбнулся Алькальт и повесив плащ, уселся в кресло рядом с ней. Надеюсь, они не решили, что это ты, Клейшер, анонимки. К женщине возвратилась её непринуждённая манера поведения, а жаль сострила она, жуть как люблю острые ощущения. Вдруг Алькальт как-то сжался, словно он заблудился в этой комнате. На его лице появилась какая-то беззащитность, и похрустывая суставами пальцев, он пробормотал: Мне нужно, чтобы ты мне оказала одну услугу. Она изучающе взглянула на Алькальда. Только пусть это останется между нами, продолжал он. Я хочу, чтобы ты погадала на картах, кто занимается этой мерзостью. Она отвернулась. "Понятно", сказала она после короткого молчания. Алькальд попытался её вдохновить. «Ведь прежде всего я стараюсь ради вас!» Она кивнула. «А я уже гадала», — сказала она. Алькальд не мог сдержать своего нетерпения. «Уж очень все странно выпадает», — продолжила Кассандра, расчетливо разыгрывая мелодраму. «Карты столь очевидно показывают, что, когда я увидела, вся обмерла от страха». Даже дыхание её стало притворно взволнованным. Кто же это? Все. И никто.